Глава девятая Борн открыл глаза и увидел перед собой Акаде исполинского размера, пристально смотрящего на него сверху вниз. Борн сел на топчине так быстро, словно его что-то подбросило, и, чурясь и мигая, стал протирать глаза. — Ты давно уже здесь заметила Логан, отступая на шаг назад с половика, но совсем не поправляешься. Борн огляделся. Он находился в одном из жилищ вождя. «Ты был без сознания», — добавила Логан, — «около восемнадцати часов». «Часов?» — Борн с недоумением смотрел на нее. Он еще до конца не проснулся, и его сознание было слегка затуманено долгим пребыванием в забытии. «Полтора дня», — уточнила Логан. Только одна мысль вертелась в голове у Борна. «Я не пропустил Лангага?» Логан, казалось, растерялась и оглянулась назад, где сидел Кахома и натачивал нож. «Тебе известно что-нибудь о времени погребения, Жан?» – Кахома покачал головой. Борн встал, опираясь на плечо Логан. Сам без поддержки он вряд ли мог стоять. «Нет, Борн!» – прозвучал вдруг сильный голос. «Ты сохранил много жизней наших братьев, и Лангага не может произойти без тебя. Сейчас, когда ты пришел в себя, мы можем начать совершать его». «Что такое Лангага? Что-то вроде обряда, церемона погребения?» — спросила Логан, оглядываясь назад в сторону Джойлы, которая стояла в дверях. «Это возвращение назад», — сказала жена вождя. «Те, кого убили Акадет, должны быть возвращены обратно в другой мир». Джойла опять посмотрела наборно. Те, кто должен быть возвращен, много. И среди них юноша по имени Дин». Заметив неожиданную перемену на лице Борна, которая сразу стала сумрачным, Джойла сказала ласковым и внимательным тоном. «Как ты себя чувствуешь? Ты слишком долго спал, и иногда это...» «Все нормально. Со мной все нормально», — пробормотал Борн, отпуская плечо Логан. Он пытался удержаться на ногах, слегка шатаясь из стороны в сторону. Затем тяжело опустился на половик, сотканный из каких-то пестрых волокон. Я вхватил свою голову руками, словно от этого она могла перестать болеть и кружиться. «Я голоден и хочу есть», — неожиданно сказал Борн. «Еда для тебя там», — просто ответила Логан, указывая на соседнюю дверь. «Тебе помочь?» «За половину какого-нибудь фрукта я пополз бы на животе, помогай себе ногтями», — ответил Борн. Медленно передвигаясь, он направился к двери. Логан отошла, чтобы не мешать ему. Все еще покачиваясь и не твердо держась на ногах, Борн без посторонней помощи пошел в жилище, из которого доносилось множество запахов. Джойла шла рядом, чтобы в любую минуту поддержать его, если он упадет. «Не забывай, тебе нельзя предоставлять волю своему аппетиту и перегружать желудок. Еще слишком рано», — посоветовала Джойла. А затем слегка улыбнулась. «Иначе тебе придется снова лежать на этом топчине». Борн кивнул головой, но на самом деле он не слышал, что сказала Джойла. Запинаясь, он вошел в жилище, где фрукты и свежее мясо, приготовленные к употреблению, в изобилии были выложены на скатерти. Джойла сделала знак Хоми и Логан, давая понять, что они тоже могут сесть. «Спасибо», — сказала Логан. Смотрите за ним, пока он ест, и, и сдерживайте его, когда будет нужно, попросила Джойла. А ты не будешь есть? спросила у джойлы садясь на половик, на самый его кончик и выбирая себе блестящие фрукты, имеющие форму тыквы, желтого цвета и испечленной голубыми полосками. Джойла, осуждающе покачала головой. Она внимательно наблюдала в заборном, который с ужасающей быстротой запихивал пищу себе в рот. «Я уже ела, и сейчас, если что-то и осталось не сделанным, то это лангага», — сказала Джойла. Ее улыбка внезапно стала грустной. «Сегодня вечером многие мои старые друзья будут возвращены дереву, а с ними и моя дочь». Она хотела еще что-то сказать, потом передумала и вышла из жилища, отодвинув сделанную из куска кожи занавеску. Логан продолжала думать о Лангага, которое, казалось, было сейчас первостепенным вопросом для всех этих людей. Она откусила от фрукта, который держала в руках, найдя его вкус, немного похожим на подслащенную хурму. Как же братья Борна избавляются от своих мертвых, если у них не было земли, чтобы их похоронить? Может быть, они применяли кремацию в огненной яме в центре деревни? Логан высказала свои предположения Борну. Он пытался возразить ей ртом набитым пищей. «Земля? Ты могла бы отдать души своих собственных друзей дьяволу? Они будут возвращены обратно дереву». «Да, Джойла об этом уже говорила», – нетерпеливо ответила Логан. «Но что это означает?» Но Борн все еще жевал. Логан начала убеждать его, что перерыв в приеме пищи пошел бы ему на пользу. Борн все еще не высказывал желания говорить, но Логан не отступала, и Борн наконец послушался ее. «Это ясно, как день, в конце концов, пробормотал он, что ты и понятия не имеешь о том, что случается с людьми после того, как они умирают. Я не могу описать тебе лонгала. вечером ты его увидишь». Борн продемонстрировал замечательную способность оправляться от совершенно истощающих подвигов, думал Кахома. Вместе со всеми великаны шли к месту погребения, перебирая с ветки на ветку. Они удивляли силе и ловкости аборигенов. Как они могли жить в таких тяжелых условиях? Эти люди, сказал Кахома, кивая на толпу людей, идущих впереди и сзади них, не так примитивны. Это потомки людей, живших много-много лет назад. С физической точки зрения, за исключением развитой ступни, приспособленной для хватания, они сложены, как и мы. Но я не могу понять, почему за такое короткое время, в несколько сотен лет, так уменьшился их рост. Кахома наступил на маленький темный цветок, у которого были отвратительные ядовитые шипы. В менее чем м -м, максимум 10 поколений они потеряли шестую часть своего роста. У них развились эти цепкие ступни, мускулы грудной клетки, приобрели темную окраску кожи, глаза и волосы. Эволюция не может произойти так быстро. Логан улыбнулась мягкой улыбкой, указав жестом вперед. «Хорошо, Жан, я согласна с тобой. Итак, как же мы все это можем объяснить? Я отказываюсь верить, что они произошли не от нас, а развивались параллельно с нами. Различия слишком малы». «А что вы скажете насчет мутации?» В конце концов выдвинула предположение Логан вызванное поглощением местных химических веществ, содержавшихся в пище. Она показала глазами на шарообразные фрукты со вкусом ликера шартрес, окруженных цветами бледно-лилового цвета. Возможно, наконец уступил Кахома, но масштаб и быстрота... Да, это прервала его речь Логан, но необходимость быстро адаптироваться, чтобы не умереть, может вызвать необыкновенные физиологические процессы. Тело человека способно к необыкновенным переменам, когда под угрозой само выживание. Хотя я допускаю, это была бы наиболее радикальная, сенсационная мутация, которая когда-либо была выявлена. Но все же Логан неторопливо помахала рукой в сторону дерева. Если бы ты видел некоторые доклады лаборатории Цинкана и Цинбеса, она слегка покачала головой, словно о чем-то сожалея. «Эта планета является как бы коктейлем новых форм, необычных молекулярных комбинаций, комбинаций белков», продолжала Логан. «Здесь есть структуры местных нуклеиновых кислот, которые не поддаются общепринятой традиционной классификации, и мы изучили только часть этого дерева, почти не коснувшись его поверхности. Но когда мы начнем копать глубже, я уверена, мы найдем Какое мажество приказала и замолчать? Я думаю, скоро что-то произойдет.